Глава 28. В течение еще нескольких часов майор Гродов вынужден был созерцать нервную штабную суету вместе с офицерами контрразведки, пережить два налета авиации и снова выполнять один из самых убийственных на войне армейских приказов, который он получил от Бекетова, молча терпеливо ждать. Чтобы не мозолить глаза, Дмитрий вышел за территорию и предупредив часового, отправился в расположенную неподалеку парикмахерскую. За ваш мундир, молодой человек, мы извиняюсь, прошу пробачения, говорить не будем, возник возле него неко времени облысевший, прихрамывающий парикмахер. Так, может, извиняюсь, прошу пробачения, пахнуть мундир морского офицера. который много дней провел в сыром окопе, давно пропитался морской влагой, а после дождя его сушили над костром. Примечание. Прошу пробачення. Прошу прощения. Украинский. Конец примечания. Не пытайтесь представать передо мной в образе финеморовского следопыта. сдержанно осадил его майор, садясь в освободившиеся кресло. примечание имеется в виду герой романа Финемора Следопыт конец примечания. за ваш военторговский адиколон мы тоже извиняюсь прошу пробачения говорить не будем не так-то легко было угомонить этого говоруна потому как он таки и да воинторговский и этим все сказано А вот за те дорогие женские духи, которыми повивают от вашего плеча, мы могли бы пару слов друг другу сказать. К тому аромату после войны нам придется привыкать так же долго, как и к ночной тишине. Кто она? Актриса? Медик? как-то машинально ответил Гродов. Послушайте меня, старого одесского парикмахера. Взялся мастер за ножницы и расческу. Это она по профессии медик. Я тоже по профессии парикмахер, а моим голосом заслушивался сам Лещенко. Так что вы на это скажете? На самом же деле, в душе она актриса. Такой изысканный вкус. Ошибаетесь. В душе она хирург и по жизни тоже. Кстати, вы встреч меня собираетесь? А я что делаю? Постриг он ножницами перед лицом клиента. По-моему, тянете волынку. Не понимаешь, что мне нужно на фронт? Признайтесь честно, хотите дождаться, когда после меня очередь к вам начнут занимать румынские офицеры? Парикмахер отступил на два шага, снял очки и с высокомерной придирчивостью, как заказчик незавершенную работу скульптора, осмотрел Гродова. Нет, я, конечно, понимаю, что при таком чине и таких наградах плохим офицером вы быть не можете, но извиняюсь и прошу пробачения, при таком характере вы никогда не сможете стать одесситом». Так и не умолкнувший парикмахер уже завершал свою работу, когда на пороге появился Щедров. Майор тут же отвел руку мастера, быстро рассчитался и вышел. Как оказалось, адмирал Владимирский был прав. увлек его в сторону адъютант командующего. На предложение адмирала Жукова командующий флотом отреагировал резко и нервно. Никаких подкреплений, никаких новых десантных конвоев, а значит и никаких десантов. Как видите, неожиданный поворот событий после такой удачной операции в восточном секторе. И это закоренелый факт. Не столь уж и неожиданный этот поворот. Если вспомнить предположение адмирала Владимирского, словом из штаба флота приказали впредь рассчитывать на свои силы и на поддержку только робельной и береговой артиллерии, которая уже находится в распоряжении военсовета обороны, ну и ждать дальнейших директив. Очевидно, мне следует показаться полковнику Бикетову. Не стоит Прежде чем отправиться на ваши поиски, я связался с ним. Сложилось впечатление, что он растерян точно так же, как и командующий обороной города. Он приказал вам отправляться в полк, который ведет сейчас бои в районе Новой Дофиновки. Опять схватка за контроль над перешейком Большого Жалыка, понимающе кивнул городов. Обещал похлопотать о поддержке огнем реактивного дивизиона. добавил адъютант командующего, уже прощально хлопнув майора по предплечью. Единственное, чем он способен сейчас помочь, при всем уважении к морской пехоте и к вам лично, закоренелый факт попытайтесь напомнить ему об этом обещании, капитан лейтенант. Помнится, в штабе Дунайской флотилии вы не раз помогали мне своими беспардонными напоминаниями командующему. И особенно начальнику штаба Закаренел и скажу вам, товарищ майор Факт, вы храбрый офицер Гродов. Признаюсь, что порой хвастаюсь знакомством с вами, но это я хвастаюсь порой, а постоянно. Надеюсь, что мы еще и под Севастополем тоже вместе повоюем. Отыскав Ефрейтора Малютова с его машины, Гродов успел заскочить в госпиталь. Дежурная медсестра предупредила его, что ковач находится на операции. Заменяет хирургическую сестру, уточнил Дмитрий. Почему же? Фельдшер ковач уже сама делает некоторые операции, встряхнула рыжеватыми кудряшками молоденькая сестричка. Странно, сама она предпочитает об этом молчать. Несложно и, конечно, Однако наши хирурги, которые буквально с ног валятся, работой ее довольны. Говорят, что будет талантливым полевым хирургом. Полевым? удивился Гродов. Почему именно полевым? Это значит хирургам, способным делать операции в полевых условиях при минимальном наличии хирургических средств, назидательно просветила его девчушка. Теперь во время войны это высшая похвала хирурга. Кто бы глядя на нее, мог предположить такое, смущенно проворковал майор, не понимая, почему Магда ничего не говорила о своих клинических успехах. Пока облаченная в халат и белую косынку Ковач приближалась к нему, майор напряженно решался: стоит ли обнимать ее при всех? или же продемонстрировать суровую сдержанность. Однако все его планы и сомнения были разрушены несколькими произнесенными командирским тоном магдой словами. Вы все еще в городе, майор? Ни усталости, ни удивления на лице этой сдержанной женщины не было видно, как впрочем и эмоций. Странно. Я ведь говорил, что был вызван на военсовет, но он завершился несколько часов назад. Откуда такие сведения? Начальник медицинской службы оборонительного района дождался его окончания, встретился с начальником штаба и давно успел сообщить о своей беседе с ним начальнику госпиталя. Гродов мягко растерянно улыбнулся. Такого холодного напористого приема он явно не ожидал. У тебя найдется несколько свободных минут? Не более пяти. Едва заметно качнула головой Магда, «Причем не покидая госпиталя. Так что затевать что-либо бессмысленно. Понимаю, мне не следовало приходить сюда. Во всяком случае, ты моему визиту не рада. Надеюсь, на твою репутацию мое посещение госпиталя не повлияет. Магда демонстративно привлекла Дмитрия к себе, нежно поцеловала в губы, однако выражение лица не изменило. Я рада видеть тебя, майор, но еще больше будут рады видеть тебя твои бойцы. У них там, в районе Новой Дофиновки, идут сейчас тяжелые бои. Только что привезли трех тяжело раненых бойцов из твоего полка. Одному придется ампутировать ногу. Надо бы проведать их, помрачнел Гродов. Чтобы выслушать тот же вопрос, который выслушал от меня: почему ты все еще здесь, наш неустрашимый черный комиссар? Не хотела бы я присутствовать при такой встрече. И снова ты права. Магда проводила майора до ворот госпиталя, и они вновь на несколько мгновений приникли друг к другу. Как же Дмитрию не хотелось расставаться с этой женщиной, как панически он боялся потерять ее! Какое-то тягостное предчувствие угнетало его сознание его душу, заставляя все оттягивать и оттягивать момент прощания. Кажется, тебе совершенно не страшно за меня? Неужели ты не опасаешься, что можем потерять друг друга? Женщин, которые в такое страшное для страны время пытаются удержать мужей при себе или же провожают, бредут за ними, рыдают, как над покойниками. Я бы отдавала по трибунал. За что? За дезертирство и предательство. Жестокая ты женщина, улыбнувшись, повел рукой по ее подбородку Гродов. как все, кто работает в Кровавом фронтовом госпитале. Но дело даже не в этом. Так уж случилось, что я влюбилась в тебя. По слухам, не как в мужчину, а как в солдата, воина. Неужели ты не запомнил, упустил этот момент? Так вот, теперь я по-прежнему хочу помнить тебя как того самого черного комиссара и чувствовать себя женщиной настоящего воина. Видно, и мне придется помнить, что судьба одарила меня истиной спартанкой.